Первым пришел Рикар. Сначала я услышал хруст снега под тяжелыми шагами, а затем увидел широкоплечью фигуру, освещаемую ярко пылающим факелом. Остановившись в пяти шагах от меня, здоровяк с шумом сбросил на землю охапку наколотых поленьев, помолчал, всматриваясь в меня в свете факела, и тихо спросил. «Как вы, господин?» «Плохо», — признался я. «Оно и видно». Вздохнул Рикар с неопределенным выражением бородатого лица, глядя на снующий по снегу вокруг меня щупальца, то зарывающийся в сугроб, то высовывающийся наружу. «Сейчас битый час, Тиксу и Лени слушал. Такого на рассказывали, что и в самом страшном кошмаре не приснится. Вот только о глазах ваших ничего не упоминали». «Про глаза?» — переспросил я, нагребая на себя снег. «А что с глазами?» Куски ледышек, сам не понимая, почему еще не ослев. Светятся они! Буднично сообщил Рикар, складывая поление шалашиком. Ежели в пяти шагах костер разведу, худо вам не будет. Не будет, отозвался я. Подожди, как светятся? Ярко, словно угольье в костре полыхают. Только цвет другой, синий. Как? И сравнить-то не с чем! «А вы не знали?» «Не знал», — подтвердил я. «А ну-ка кинь мне ледышку какую». «Вон меч рядом с вами лежит. В лезвие гляньте», — посоветовал здоровяк, дуя на разгорающееся пламя костра. Замолкнув, я подтащил к себе лежащий поверх сугроба меч и, приблизив к лицу, вгляделся в клинок с пятнами ржавчины. В металле тускло отразилось ледяное лицо,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 «Как ты мог так опростоволоситься?» «Да потому что моя голова не на месте была!» Неожиданно зло буркнул Рикар и вперил меня гневный взгляд. «В поселение вернулись, а вас нет. Ушли незнамо куда. Вот, значит, почему вы меня к стене отправили, чтобы не смог остановить вас, да? На смерть ушли, а Рикар пусть еще поживет, да? Так решили, а меня вы бросили, господин!» Хочу ли я такой жизни? Как вернулся в поселение, так все вас ждал. Ни о чем другом думать не мог. И уж сроки все вышли. Древен все толдычит, хрыщ старый. Он всего-то на две недели ушли. Всего на две недели ушли. Вот-вот вернуться. Мы с Литосом все окрестности на лыжах исходили. В каждый овраг заглядывали. К каждому следу присматривались. Каждый сугроб раскапывали.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 «Чем я хуже лени или коротышки?» «Про нергалов и вовсе молчу!» «В отличие от тебя, они не отрубали тому сгарху пальцы на лапе!» Серьезно пояснил я и, не выдержав, рассмеялся. Уж очень ошарашенное лицо было у здоровяка. «Неужто тот самый?» Сипло выговорил Рикар, теребя бороду. «Ага!» Кивнул я, все еще посмеиваясь. Лени не сказал этого?» «Хе!» «Тот самый!»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 «Но ни за что не соглашусь! Тут уж вы простите!» «А? Это еще почему?» «Потому что я с вами пойду!» Коротко булькнул Рикар. «Куда вы, туда и я!» «Да с чего ты взял? Что я вообще собираюсь уходить?» Медленно произнес я, вглядываясь в лицо здоровяка. «Вы, господин, меня уж совсем за дурака не держите! Вы же только и думаете о том, как от беды приключившейся избавиться. Правильно? Угу, кинул я. Думаю. Отца Флатиса здесь нет, да оно и к лучшему. Он бы в раз на костер вас определил. А если и не так, то помочь все одно не сумел бы, как и мы. Я о таком и не слыхивал никогда, чтобы человек заледенел весь и щупальцами оброс. А я, почитай, не вчера родился,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 И я вам сейчас одну очень важную штуку скажу. Без меня вы больше никуда не пойдете. Удерживать не буду, но следом пойду. Тоже мне нашли кого с собой взять. Пустобреха Лени и недомерка Тиксу. Последний так и вовсе дитё совсем. Дитё? Ну, по гномим меркам, конечно. Если в пересчете на наши годы Тикси едва 20 исполнилось. Может и то меньше.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 вы бы попали прямо им в лапы. И правит ими нерожденный. До сих пор в голове не укладывается. У гоблинов есть свой правитель, направляющий их действия. Не у гоблинов, — поправил меня Коин. У шурдов. Не вижу разницы, — пожал я плечами. Но разница есть, — хмыкнул Рикар. Вот она эта разница, у стены жмется. Горхи!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 Изумленно рявкнул я, машинально тянясь к мечу и приставаясь к своей снежной постели. С перепуганным визгом шурт шарахнулся прочь и вновь растворился в ночной темноте, а на меня уставились две пары укоризненных глаз. «Горхи не причинит вреда, друг Корис!» покачал головой Коин. «Не к чему, брат, за меч!» «Коин верно говорит! Клянусь, грот мач! Тьфу ты!»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 И Рикар отрубил ему ногу. «Рикар ногу отрубил, Рикар ногу и вернул!» Добродушно пробосил здоровяк. «Самолично выстругал!» «Горхи, дойди да уже сюда! Господин тебя шурдом спутал, потому и взялся за меч!» «Горхи не шурд, и Горхи все равно боится!» Пропищал тот с приличного расстояния. «Не трону я тебя!» Окончательно запутавшись, рявкнул я. Иди сюда. Ой. Шур ты стошно заверещал, а из ты донесся голос Литоса. Поймал я его, господин. Сейчас явлю это недоразумение вашему узору. Ох. А ну не брекайся, мелочь. Литос, добрый Литос, пусти, Горхи. Тогда я покажу, где твои сапоги. Честно. Только не отдавай Горхи ледяному человеку. а а, -а Так это все-таки ты спер мою запасную обувку.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 Если уж шурт выжил после потери ноги, то почему он не сидит за перти? Потому что он не шурт, — в который уже раз повторил Рикар, явно злясь на мою непонятливость. — Это гоблин, господин, обычный пещерный гоблин из древнего мирного народца. Горхи его собратья не хотят воевать. Их заставляют шурды. — Теперь понял, — медленно кивнул я и замолк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 «Гоблин, в свою очередь, разглядывал меня с жадным любопытством. Остальные сейчас подойдут», — сказал Литос, и я кивнул, все еще не сводя взгляда с гоблина. «Горхи говорит здравствуй, господин Корис Ванысир», — в приветствии склонил ушастую голову вдоволь насмотревшийся гоблин. «И ты здравствуй, Горхи», — кивнул я в ответ. «Ты знаешь мое родовое имя?» «Горхи слышал и запомнил» пискнул гоблин, в то время как его рука, словно действуя сама по себе, безошибочно нащупала лежащую на скамье флягу Литоса и потащила к себе. Прежде чем Литос опомнился и забрал свое добро, гоблин уже успел вытащить пробку и присосаться к ее содержимому. — вот бесенок! — беззлобно рассмеялся Коин. — Гоблины ничего не забывают, друг Корис. Ничего и никогда!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 И он запомнит все до последнего слова. Запомнит на всю свою жизнь. А если перескажет своим потомкам, Будут помнить и они. Но обладая этим знанием, Выковать клинки они не сумеют. Даже если ты дашь им все необходимое, Печь для плавки, Всю кузню целиком вместе с инструментами И прочие мелочи, Не смогут и все. То ли руки не из того места растут, то ли голова скудоумная мешает. Как жили они в течение тысячелетий, так и живут. Те же ножи до сих пор из кости точат и в шкуру невыделанные одеваются. И так было всегда. Всегда так было, твердо ответил Коин. И всегда так будет. Тут ты ошибаешься, Коин, тихо ответил я, смотря на любопытно посверкивающего глазками горхи.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 Слишком много воды утекло с тех пор. Ладно, время идет, а мы все о минувшем. Да о минувшем, словно нам больше заняться нечем. Для начала я хочу знать, каким образом Горхи, который оказывается вовсе не шурт, из злобного врага превратился в нашего закадычного дружка, не стесняющегося приворовывать. Затем мы отправим нашего ничего не забывающего Горхи спать и поговорим уже о серьезных вещах.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 Тогда же стало известно имя искалеченного и запуганного пленника – Горхи. На самом деле его звали иначе, но настоящее имя оказалось настолько труднопроизносимым, что его переначали в более простое и короткое. Обрадованный общению гоблин не возражал. Он и раньше неплохо лопотал на нашем языке, а спустя пару дней, проведенных в шумной кампании, заговорил абсолютно чисто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 Нагрянувшим с проверкой в нишу горхи людям и гномам, сначала пришлось пробираться через плотные ряды сидящих на одеялах детей, а затем их глазам предстала изумительная картина. В невеликой скальной нише было чисто. Появились деревянная лежанка, засланная парой шкур. В углу притулились горшок с чистой водой и миска каши с общего стола. У лежанки стоял табурет, на котором стояло несколько жировых светильников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 Горхи оказался безобидным, и более того, единственное, о чем он просил, так это не отправлять его обратно к шурдам, которых он боялся до ужаса. Тем более, что всех искалеченных гоблинов ждал только один исход – оказаться в кухонном котле в качестве куска мяса. А умирать Горхи не хотел. «Горхи не хочет умирать», – тонким голоском подтвердил внимательно слушающий рассказ Горхи.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 — Бесполезно! — махнул рукой Рикар, и остальные кивками подтвердили его правоту. — Мы долго пытались. Привычка неистребима. — Ясно. — кивнул я чуть помедлю и мягко произнес. — Ладно, Горхи, ты иди в пещеру. Нечего тут мерзнуть и одновременно греть уши. Ступай! — Да, господин Корис, — пискнул гоблин. — Горхи понял и слушается.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 Нагрёб на себя свежего снега, унял ожившие щупальца и лишь тогда кивнул Рикару. Излагай всё по порядку и начни с момента, как вы отправились в путь.